Королева, пойди сюда, милый Гамлет, сядь рядом. Гамлет, нет, матушка, тут магнит попритягательней. Полони в полголоса королю. О, слыхали? Гамлет, леди, можно к вам на колени? Растягивается у ног Офелия. Офелия. — Нет, милорд. — Гамлет, то есть виноват. Можно голову к вам на колени? — Офелия. — Да, милорд. — Гамлет. — А вы уж решили какое-нибудь неприличие? — Офелия. — Ничего я не решила, милорд. — Гамлет. — А ведь это чудная мысль — лежать у ног девушки. Офелия, что такое, милорд? Гамлет, ничего. Офелия, принц, вы сегодня в ударе? Гамлет, кто, я? Офелия, да, милорд. Гамлет, господи, ради вас я и колесом пройдусь. Впрочем, что и остается, как не веселиться. Взгляните, какой радостный вид у моей матери. А всего два часа. Как умер мой отец. Офелия, нет, принц, Полных дважды два месяца. Гамлет, как так много? Ну, тогда к дьяволу траур. Буду ходить в соболях. Силы небесные. Умер назад два месяца И все еще не забыт. тогда есть надежда, что память о великом человеке переживет его на полгода. Но только пусть жертвует на построение храмов, а то никто не вспомнит о нем, как о деревянной лошадке, у которой на могиле надпись «Где ноги? Где копыта? Заброшено! Забыто!» Играют габои, начинается пантомима. Ходят актер и актриса, изображающие короля и королеву. Они проявляют нежность друг к другу. Королева обнимает короля, а он ее. Она становится на колени перед ним с изъявлениями преданности. Он поднимает ее и кладет голову ей на плечо. Потом ложится в цветнике на клумбу. Видя, что он уснул, она уходит. Тогда входит отравитель, снимает с него корону, целует ее, вливает в ухо короля яд и уходит. Возвращается королева, видит, что король мертв и знаками выражает отчаяние. Снова входит отравитель с двумя или тремя насильщиками, давая понять, что разделяет ее горе. Труп уносят. Отравитель подарками добивается благосклонности королевы. Вначале она с негодованием отвергает его любовь, но под конец смягчается. Уходит.